Глава тридцать вторая Когда Дин хочет, он творит чудеса. Несмотря на все обстоятельства, грудинка не пострадала. Специи и гарнир были выше всяких похвал. Я ел, пока не почувствовал, что скоро лопну. Затем, хотя было еще рано, я прогулялся по коридору и, стремясь поскорее забыться в мечтах, пошел наверх. Долгое путешествие в одинокую холодную постель. Но вместо полных светлой печали звуков я услышал. Мне всегда везет, как утопленнику. Как оркестр грянул увертюру. Да, это была не музыка души, это раздавалось... Гарет, я жду твоего доклада». Не совсем увертюра, но вроде того. Спорить бесполезно. Чем быстрее отделаешься, тем раньше ляжешь спать. «Какое там спать?» Едва я закончил рассказ о своем визите к Гуллеру, как получил. Я хочу, чтобы ты вернулся туда. Следующие девять вечеров ты должен посвятить веселому уголку. Проводи время с этой конфеткой. Зачем? У меня возникла любопытная мысль. Когда ты сказал, что конфетка выглядит как неместная, я укрепился в своих подозрениях. Вот как? Ловко. А кто будет бегать по делам? Разыскивать наших злодеев? Думая о сегодняшнем дне. Ты будешь проводить вечера в веселом уголке, в поисках юных дам с холма, которые забавляются тем, что изображают простолюдинок. Он попал в точку. Конфетка. Дочка Чода. Девушки из высшего общества, торчащие в низкопробных притонах. Ради удовольствия? Весьма вероятно. Если это какая-то прихоть, я попрошу капитана Тупо еще раз посетить семьи убитых девушек. Видимо, я беседовал не с теми людьми. Сестры и подружки, должно быть, знают больше. Родители последними узнают о похождениях своих чат. «Похоже, ты напал на след». Только несколько жертв были знакомы друг с другом, да и то слегка. Но если сюда добавить сестер и подружек, и страсть мотаться по трущобам, может сложиться общая картина. Может, ты и прав. Кого я должен искать? Девушек, внешность которых привлекает убийцу. Не исключено, что мы сможем угадать следующую жертву до того, как произойдет преступление. Через девять дней убийца снова почувствует необходимость утолить жажду. Если схема верна, если эти девушки просто играют, мы узнаем, как и где убийца выбирает жертвы. С помощью капитана Тупа мы будем следить за возможными жертвами и схватим преступника, когда он соберется нанести удар. Теперь я тебя обскочу. Но неужели обязательно начинать прямо сейчас? «Нонс, Гаррет, Ты все время только и делал, что спал!» «И то правда. Да и теперь я все равно слишком завелся, чтобы заснуть. Вполне можно по долгу службы выпить пиво и поглазеть на девушек. Черт возьми!» Внезапно из этой путаницы проклюнулось кое-что интересное. Ночью Танфер полностью преображается, особенно когда нет дождя. Дождь перестал, на время. Я повесил плащ на руку и шел не спеша, изучая ночной пейзаж. В атаге мусорщиков из крысы людей приступили к своим законным обязанностям убирать территорию и незаконным тащить все, что плохо лежит. Домовые, гномы и прочие разновидности маленького народа сосновали туда-сюда по своим делам. Порой меня удивляет, как столько народов могут жить бок о бок, почти не общаясь между собой. Порой я думаю, что в Танфере сосредоточилось множество городов, и все они просто помещаются в одной и той же географической точке. Я видел, как семейство троллей, видно, что деревенщина, таращилась на достопримечательности. Я получил некое предложение от великанши с дурной репутацией. Вероятно, эта женщина страдала от простоя. Я столкнулся с шайкой орков. оседлавших красноглазых собак, которые больше напоминали волков. Раньше я никогда не видел орков. Нам было по дороге. Мы шли, обмениваясь байками. Они были охотниками-следопытами, специализировались на выслеживании беглых жен, свирепые, несимпатичные существа, неуклонно идущие по старому следу. Орка, которую они разыскивали, была находчивее всех их вместе взятых. У них был план поимки. Они ни на секунду не допускали, что их может перехитрить какая-то женщина. Похоже, жены у орков на вес золота. На одну женскую особь у них приходится 5-6 мужских. Орки не признают многомужия, об обществлении жен, гомосексуализма и тому подобного. Орки – настоящие мужчины. Треть из них погибает в поединках за женщину, не достигнув 23-летнего возраста. Я смотрел, как удаляются охотники, и у меня не было желания осуждать оргских жен за то, что они при первой возможности дают дёру. Мне встретилось несколько семей кентавров, беженцев из Кантарда. Они работали носильщиками. Отличная мысль. Ослы с мозгами и руками, и не нужно грузчиков. Кентаврам я отношусь не очень хорошо. Так же, как и крыса людям. Мой единственный знакомый кентавр был отъявленным негодяем. Гномы шныряли повсюду. Днем и ночью танферки кишит гномами. Трудолюбивые шельмы, они помешаны на работе. Если бы они могли, они бы и спать перестали, только вкалывали. Кого трудно увидеть ночью за пределами отдельных районов, так это людей. Если вы заметили человека, будьте осторожны. Вполне может быть, что его намерения не очень честны и благородны. Обычно пропуском является внешность. Если вы молоды, сильны и не выглядите, как легкая добыча, можете идти спокойно. Большинство людей будут вас сторониться. Только самые скверные и безумные сорвиголовы нападают на себе подобных. Черт, у вас может создаться неправильное впечатление. Я говорю о поздней ночи, когда заканчиваются все увеселения. А сейчас еще рано, люди гуляют вовсю. Я просто не видел их». потому что шел не по тем улицам, которые обычно выбирают для безопасности. Иногда я искушаю судьбу. В глухом переулке я присоединился к нескольким мусорщикам. Мимо нас, ворчая, чертыхаясь, протопала группа великанов. Они шагали к северным воротам охотиться за громовыми ящерами. Ночь — лучшее время для охоты за этими тварями. Ночью они становятся медлительными. За шкуру громового ящера платят большие деньги. Из нее получается самая прочная кожа. Великанов я тоже не очень люблю, но я пожелал им удачи. Перелет громовых ящеров на юг тяжело сказывается на фермерах, которые теряют поля и скот. К тому же всегда приятно, когда великан делает доброе дело. Это бывает не так уж часто.